Глава 8. Церковь, в которую ходит тётя Шэрис с папаем, располагается на бульваре Фервью. Это высокое здание из красного кирпича с белыми навесами и яркими безупречно ухоженными цветами в горшках. При виде церкви в голове вспыхивает воспоминание пятилетней давности. Именно здесь проходила поминальная служба после смерти бабушки. Мне было всего 11. Мы с родителями прилетели в Фервью ради похорон убитых горем папая Беспокойно наворачивал круги по полям ранчо, в то время как папа с тётей Шэри заглушали собственное горе подготовкой к похоронам. Затем мы пошли в церковь и навсегда попрощались с бабушкой, с которой за предыдущие годы я виделась всего пару раз. Именно поэтому, когда я немного подросла, мне было важно поддерживать связь с дедушкой. Не хотела забывать и его. Я успела понять, как разлука влияет на память. Мы приезжаем в церковь за 15 минут до начала службы. Однако парковка уже почти забита. Народ собирается в группки у главного входа, нежись в лучах солнца перед тем, как войти. Едва я выбираюсь из тётиного минивэна, как меня сзади хлопают по плечу. Обернувшись, оказываюсь лицом к лицу с широко улыбающейся Саванной. "Не знала, что ты сегодня придёшь", радостно говорит она. "Впрочем, чего удивляться? Твои ж ходит каждую неделю. Здрасти, соседи!" Она выглядывает из-за моего плеча и машет моим родственникам. Те здороваются в ответ. Саванна берёт меня под руку. Садишься со мной? Я смотрю на тётю, молча спрашивая разрешения, и та кивает. Почему бы и нет, соглашаюсь я, в душе радуясь лёгкости, с какой Саванна предлагает мне свою дружбу. Мы все неспешно придём к входу, где встречаемся с остальными Бенетами. Я держусь рядом с ребятами, пока общаются взрослые. Наконец оба семейства заходят в церковь. Внутри множество рядов деревянных скамей, а впереди подиум с кафедрой. В ожидании начала службы народ переговаривается приглушёнными голосами. Скамейки стремительно заполняются, и я оказываюсь зажатой между сованной Майлзом. Тётя Шэри сидит в конце ряда вместе с папаем. Значит, вот как вы здесь веселитесь, шепчу я, боясь слишком повысить голос. Тосити на автопикниках, а на утро идёте в церковь? Майл смотрит на меня со слепительной улыбкой и загнув густые брови. "Да уж, Лос-Анджелес, наверное, для тебя теперь меркнет в сравнении, бедняжка". Я отвечаю аналогичной улыбкой и закатываю глаза. Тут шум в помещении резко стихает. Подняв глаза на подиум, вижу проповедника, или святого отца, или пастора, в общем, того дядьку, который встаёт за кафедрой и поправляет микрофон. Потом следует самый эмоционально иссушающий час в моей жизни. Большую часть времени я без понятия, что вообще происходит. Половина слов проповедника совершенно мне незнакома, а другая половина никак не складывается во вразумительную речь. То и дело цитируются строки из Библии, произносятся молитвы, поются псалмы, притворяюсь, будто подпеваю вместе со всеми. Похоже, присутствующие все цело погружены в действия, все, кроме меня». Мой взгляд постоянно бегает по потолке, взлетает к настенным часам, ловит солнечные лучи, пробивающиеся через витражные окна, прыгает по деревянным стропилам на потолке. И вот, когда служба, судя по всему, наконец закругляется, мой взгляд падает на нечто совершенно неожиданное. Всё это время впереди сидел высокий парень, закрывающий обзор. А теперь, когда он чуть сдвинулся, я вижу ясно как день голову Блейка. Он в первых рядах, По другую сторону от прохода рядом какая-то женщина, мама, бабушка. Блейк сидит, сгорбившись и подперев голову ладонью. Приятно видеть, что не одна я помираю от скуки. Когда служба заканчивается, все разом встают, потягиваются, потирают ноющую поясницу и начинают переговариваться. Гомон голосов перекатывается по залу. Церковные деревянные скамьи сложно назвать удобными. У меня буквально задервенели мышцы между лопаток. В образовавшейся суматохе я теряю Блейка из виду. Впрочем, зачем он мне сдался? Поток прихожан, среди коих теперь и я, надо полагать, выливается на палящее солнце. Я жду, что все сейчас сядут в машины и отчалят по домам. Однако в традициях воскресной службы имеется нечто ещё более скучное, чем сама служба — последующий светский трёп. К нам ковыляет старичок с серебристыми волосами, пожимает руку папаю — и начинает разглагольствовать о том, какую замечательную проповедь прочитал священник. Я неловко топчусь позади, стараясь не привлекать к себе внимания. В то время, как тётя Шэри непоталёку беседует с группой женщин, среди которых и Пэтси Беннет, периодически она смеётся, что меня лишь радует. А кто это у нас тут Уэсли? спрашивает старичок, широко мне улыбаясь. Папай бросает на меня взгляд через плечо, и я замечаю, что сегодня его движения несколько скованные. Внучка моя, мила, Гордо говорит он: "Она с нами поживёт какое-то время". "Вот здорово", я отвечаю незнакомцу улыбкой. К счастью, от дальнейшей беседы меня спасает оклик тёти. "Мила, подойди-ка, пожалуйста", зовёт она. Отхожу от папаи и пробираюсь сквозь гущу людей. Только приблизившись к тёте, понимаю, почему меня позвали, но уже поздно давать задний ход. Женщины, с которыми она разговаривала минуту назад, куда-то испарились, а их место заняла новая собеседница в компании с Блейком. На нём чёрные брюки и белая рубашка с длинными рукавами и застёгнутая под самое горло. Волосы уже не торчат во все стороны, как вчера. Кажется, их даже пытались укротить с помощью геля. Впрочем, не вполне успешно. Теперь создаётся впечатление, что он специально их взъерошил, а не просто забыл причесаться после сна. Я невольно напрягаюсь. Мила, познакомься. Леана Эйвери вежливо представляет тётя, указывая на женщину рядом с Блейком. Из её голоса пропали обычные лёгкости дружелюбия. Он звучит напряжённо. Я вновь благодарила её за вчерашний звонок. Если бы не она, кто знает, сколько бы ты проторчала на улице. Значит, всё же мама Блейка. Ясное дело. Женщина высокая и стройная, одета с иголочки: в узкую юбку насыщенного синего цвета и кремовую блузку с оборками. Блейк явно пошёл в маму. У неё тоже каштановые волосы, идеально прямые и до плеч, и столь тёмные и выразительные брови, что невольно сомневаешься в их естественности. Она мне улыбается, от чего на щеках появляются ямочки, такие же, как у Блейка. Здравствуй, мила. — говорит она, сцепляя ладони перед собой, и с любопытством меня рассматривает. Уголки губ немного поддрагивают, будто она с трудом сохраняет улыбку. — Рада, что тебе удалось попасть домой. — Здравствуйте. Спасибо большое. Неловко выдавливаю я, чувствую на себе пристальный взгляд Блейка. — А вы как поживаете, Уэс? — спрашивает она у подошедшего Папайя. В её речи не слышно явного южного выговора, в отличие от Блейка, да и вообще почти всех в округе. Они с папаем начинают светскую беседу, к которой присоединяется и тетя Шерри. Таким образом, мы с Блейком оказываемся за бортом. «Так ты ходишь в церковь?» — сухо замечаю я. «Как видишь?» Вдруг он слегка кивает на кусты у края парковки и бредет в том направлении. «Какого черта?» Кошусь на взрослых. Никто не обращает на нас ни малейшего внимания, и я неохотно иду за Блейком. «Ну а ты почему пришла?» — спрашивает он. потому что тётя с дедушкой попросили. Видимо, буду ходить в церковь каждую неделю. Блейк щурится, словно пытается разглядеть правду на моём лице. Однако я закрытая книга, выражение спокойное и непроницаемое. Сколько вы общаты пробудешь в фервью? Сколько придётся? Придётся, повторяет он, скинув бровь. Не похоже, что ты так уж счастливо провести время с родственниками. Тфу, его наблюдательность застаёт меня в расплох. И я суматошно роюсь в мыслях, разыскивая ответ, который загладит оплошность. Однако чем дольше я молчу, тем блейку яснее, что он попал в яблочко. Короче, внезапно говорит он, неловко кашлянув и спасая меня от необходимости отвечать: "Прости за вчерашнее". Простить за чего? Неужели он сейчас действительно попросил прощения? "Прости за вчерашнее", повторяет Блейк. За что именно? Ты права, я в самом деле вел себя как козёл. Он передёргивает плечами, будто конфузится от необходимости отвечать за свои поступки. Я понимал, что нисколько тебе не помогаю. Прости, если вызвал неприятности с отцом или типа того. Вот бы тебя Рубен слышал, вздыхаю я. Рассеянно теребя волнистую прядь волос, перевариваю искреннее извинение Блейка и чувствую себя несколько, даже не знаю, неоднозначно. Только вчера он весь вечер меня доставал, а теперь ведёт себя почти любезно, чертовски сбивает с толку, учитывая, что я не хотела с ним больше никогда пересекаться. С другой стороны, вчера он так же меня сильно выручил. «Спасибо за помощь с воротами!» — повисает тишина. «Блейк!» — зовёт его мама. Он показывает ей два пальца, тем самым прося ещё пару минут. Затем делает шаг ко мне. «Дай-ка свой телефон!» Ну уж нет, возражаю с негодованием. Не такая я идиотка, чтобы после вчерашнего доверить кому-то телефон. Машинально отступаю. Больше никто не прикоснётся к моему мобильнику. Ладно, тогда держи мой. Он достаёт из кармана телефон и протягивает мне. Я не двигаюсь, поэтому он запихивает его мне в ладонь. Горячие пальцы на мгновение касаются моей кожи, и я с ужасом замечаю, как у меня вздрагивает сердце. Добавь свой номер. велит Блейк. Я с сомнением пялюсь на гаджет в ладони. «С какой это стати?» «Разве ты вчера ничего не усвоила? Нужно записывать номера людей, чтобы позвонить им в случае необходимости». «Без обид, но ты, вероятно, последний человек, которому мне захочется позвонить в случае необходимости», заявляю я. Однако Блейк смеётся так, будто мы перекидываемся колкостями, подобно старым добрым друзьям. «Просто запиши, мило». говорит он спокойно. Но ведь не папин личный номер он просит? Однако в голове звучат нотации Рубина, звенит сигнал тревоги. Нужно быть очень осторожной, сообщая посторонним свой номер. Если он просочится в сеть, да, конца света не наступит, и всё же меня начнут донимать папины фанаты и журналисты в попытке вытянуть какие-нибудь сплетни или информацию. Нужна мне эта головная боль. Только, пожалуйста, никому его не давай. Сурово говорю я, бросив на Блейка угрожающий взгляд. Затем ввожу номер и отдаю телефон владельцу. Ты передо мной в долгу. Твои драгоценные личные данные в полной безопасности, говорит он не без усмешки, приложив ладонь к груди напротив сердца. Затем опускает взгляд на экран, а через пару мгновений выжидающе смотрит на меня. Одновременно в кармане начинает вибрировать телефон. Прежде чем успеваю хотя бы потянуться за ним, звонок прекращается. Вот, говорит Блейк. Теперь и у тебя есть мой номер, на случай, если тебе надоест тусоваться с Саванной. Подмигнув, он неспешно удаляется к матери, которая кладёт ладонь ему на плечо и подводит к очередной группе прихожан. Качаю головой, подавляя упорно пытающуюся расползтись на лице улыбку, и тоже возвращаюсь в толпу. Я не видела Саванну или её родных с того момента, как мы вышли из церкви. Наверное, они не стали задерживаться. К счастью, мои родственники тоже наконец решили отчалить. Нахожу их у нашей машины. О чём болтали с Блейком? В голосе тёти проскальзывает тень беспокойства. Да так ни о чём особенном, отвечаю я, берясь за ручку дверцы. "Такий мэр Эйвери, благородная женщина, разве нет?" даже сейчас замечает Папай, и я каменею. "Простите, мэр Эйвери. Этот твой друг Лукава улыбается папе, указывая себе за спину. Его мама мэр. Я вытягиваюсь на носочках, чтобы взглянуть на тётю поверх машины. Мама Блейка мэр Фервью? О, солнышко нет, усмехается та. Она мэр Нешвилла. Боже правый, мама Блейка мэр огромного Нешвилла. Вот так новость. Вновь обследуют толпу в поисках Эйвери. Они теперь разговаривают с проповедником. Блейку, похоже, скучно. В то время как его мама напротив, с энтузиазмом кивает, на лице улыбка истинного политика. Теперь я подмечаю и то, как она гордо держит голову и её чёткие, продуманные жесты. В ней явно ощущается властный характер. Она часть правительства мегаполиса, более того, его лидер. Чёрт, да она победила на настоящих выборах. У неё есть все основания вести себя с таким достоинством и уверенностью. Поймав мой взгляд, Блейк хлопает по карману с мобильником и одними губами произносит «Звони». Закатываю глаза. «Как скажете, сынок мэра?» Меня тут же накрывает волна стыда за подобные мысли. Ведь самой не нравится, что меня воспринимают как дочь известного актёра. Так что... Да, весьма лицемерно с моей стороны называть его сынком мэра. Вновь бросаю взгляд на Блейка. Но он уже отвернулся и теперь пожимает руку проповеднику. Его учтивые манеры соответствуют манерам матери, и внезапно я кое-что осознаю. Пожалуй, Блейк Эйвери, единственный в округе, кто понимает, каково жить в тени другого человека.